Понятно тебе? — А что тут непонятного? — дернул уголком рта Прокопий. — По рукам? Не встреваю. — Ты, главное, не дрогни, господин бывшее благородие. Все, пошли назад, не спеша, раздумчиво. Чинную господскую беседу и увлечены. Он шагал, твердо о ставя трости на булыжнике мостовой в черном касторовом сюртуке и полуцилиндре... неотличимое от степенного осанистого купца, не вызывавшего у городовых ни малейших подозрений. Мало кто, кроме посвященных в некоторые потаенные сложности жизни, а мог бы опознать в нем эздековского боевика с неотбытым каторжным сроком и двумя смертными приговорами за душой. Кудряш, повернувшись к ним спиной, по-прежнему ширкал метлой. Из-за угла показался извозчик без седока, неторопливо проехал по пустынной улице, остановил лошадку, гладкую, сытую, в сажениях в десяти от них, и привычно понурился на облучке, словно поджидая кого-то, с кем-то заранее уговорился. да Встретившись с ними взглядом, незаметно показал большим пальцем себе за спину, опустил веки. «Господин жандармский подполковник сие о з н а ч а л о вот-вот должен появиться из-за угла». с а в и н и н подобрался, держа правую руку поблизости от левого внутреннего кармана. Улица, залитая солнцем, была пустынной и сонной. На миг возникло непонятное, соднящее ощущение, что это уже было однажды в его жизни. Господи, да откуда? Он видел... Все окружающее невероятно отчетливо. к у д р я ж скреб, как ленивая мышь, кожа на боку, у и з в у щ и щ е й лошаденки дергалась, отгоняя мух. Четкие тени лежали на булыжной мостовой, словно в ы р е з а н н ы е из сероватой бумаги. Однако вместо жандарма из-за угла появился извозчик, свернул в их сторону. В пролетке с опущенным верхом сидела молоденькая девица, надувшись, демонстративно отвернувшись от спутника почти столь же юного студентика в зеленоватой тужурке института путей сообщения. Положительно он был в пол пьяна, что-то горячо твердил, наивно веря, что поможет делу яростной жестикуляции, но девица выглядела столь упрямой и непреклонной, что никакие слова и жесты помочь делу не могли, даже стороннему наблюдателю ясно. Пролетка остановилась чуть впереди. Девица, проворно высыпав серебро в ладони звозчика, с п р р х н у л а с подножки и, не поворачиваясь, жестяным голосом приказала. «Увезите отсюда этого субъекта!» «Пошел!» — закричал студент-путеец, совершенно противоположная, с размаху впечатав в корявую ладонь извозчика синенькую кредитку. «Галопом отсюда, Эфиоп!» Извозчик, должно быть во мгновение ока, сопоставил полученную от обоих мзду и, не колеблясь, сделал выбор в пользу более щедрого даяния. «Эссирич кредитного билета, подлежащего свободному размену на золото». Опасаясь д е ш и т ь с я п я т и р у б л е в о й бумажки в случае промедления, он так хлопнул в о ж ж и м и что лошаденка рванула с места, подобно буцефалу. Миг, и его уже не было. На Девица топнула ножкой в неподдельной ярости. «Виктор, я вам запрещаю за мной следовать». и упорхнула в парадное. Глядя через плечо, растерянно топтавшегося студиозуса, Сабинин ощутил азартный холодок. Мишень приближалась. Он вышел из-за угла и двигался в их сторону неторопливой походкой уверенного в себе человека, хозяина жизни, наделенного правом карать и миловать. Высокий, румяный мужчина в партикулярном... п о л н о к р о в н ы крепкие, ходячее олицетворение латинской пословицы касательно здорового тела и здорового духа. Идти до своего парадного, до своей нежданной гибели ему оставалось всего ничего, а вот только пьяненький студиозус стал той самой непредвиденной случайностью, которой так опасаются понимающие люди».